Алексей Турбин в черном чужом пальто с рваной подкладкой, в черных чужих брюках, лежал неподвижно на диванчике под часами. Его лицо было бледно-синеватой бледностью, а зубы стиснуты. Елена металась возле него, халат ее распахнулся, и были видны черные чулки и кружевы белья. Она хваталась то за пуговицы на груди Турбина, то за руки, крича «Никол! Никол!»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 В столовой стоял на полу таз полной красной жидкой водой, валялись комки красной рваной марли и белые осколки посуды, которую обрушил с буфета неизвестный желтыми отворотами, доставая стакан. По осколкам все бегали и ходили с хрустом взад и вперед. Турбин бледный, но уже не синеватый, лежал по-прежнему на взначной подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать, но остробородый с засученными рукавами доктор в золотом пенсне — Наклонившись к нему, сказала, вытирая Марли окровавленные руки: Помолчите, коллега. Анюта белая, меловая, с огромными глазами и Елена растрепанная, рыжие поднимали турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом. Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть, сказала стробородой.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 И тут неизвестный принял участие. Он подсунул руки под коленки Турбину и нес его ноги. В гостиной Елена протянула врачу деньги. Тот отстранил рукой. — Что вы, ей-богу, боку сказал он, — с врача? Тут поважнее вопрос. В сущности, в госпиталь надо? — Нельзя, — донесся слабый голос Турбина. — Нельзя в госпиталь.